Глава 5 Холод межпланетных пространств. Результат вычислений как громом поразил наших путешественников. Кому бы могла прийти в голову мысль о подобной ошибке? Барбикен все еще не верил в такую возможность. Николь, однако, снова проверил все свои расчеты и убедился в их правильности.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 «Это очевидно», — подтвердил Николь. «И значит, начальная скорость от взрыва 400 тысяч фунтов пороха была значительно больше 11 тысяч метров». Теперь понятно, почему мы встретили второго спутника Земли уже по истечении 13 минут. Он обращается на расстоянии 8 140 километров от Земли.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 Я в этом уверен. Такие философы, как Платон, Аристотель, Декарт и Кант? Без сомнения. Такие ученые, как Архимедов, евклид Паскаль, Ньютон? Могу в этом поручиться? И такие комики, как наш Арналь, такие фотографы, как э, надар,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 тысяч, Что потребовало бы в десятеро меньшей метательной силы,